Глава 18. Анестезия. Удушение, снотворные губки, хлороформ, веселящий газ, наркотики для зверюшек, эфирные вечеринки и метеоризм.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 Диаскорид рекомендовал смертельно ядовитую мандрагору в смеси с вином. В средневековье были даже рецепты специальных снотворных губок с мандрагорой, беленой, болиголовом и опиумом, высушенных на солнце. Затем губки смачивали горячей водой, отжимали до слегка влажного состояния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 приводя их в бессознательное состояние. Как видно, в технологии было куда развиваться. Чтобы современные медицинские манипуляции стали безболезненными, потребовалось множество проб, ошибок и немало лабораторных зверюшек, накаченных разными веществами. Некоторые главы в истории анестезии были вписаны социопатами с пограничными расстройствами личности и букетом зависимостей. Давайте познакомимся с некоторыми из них поближе. Диоксид углерода вас вырубит.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 А через 18 я отрезал ему одно ухо. И животное оказалось совсем нечувствительным к боли. Да, Хиггман подвергал щенков удушью, иногда смертельному. Однако не он первый придумал использовать удушение для анестезии.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 Благоразумно сообщала лишь о положительных результатах, когда докладывала о своей работе. Медицинское сообщество однако отнеслось к ней как к дурному шоу. Коллеги или игнорировали Хикмана, или отпускали о нём язвительные шутки. В журнале Lancet даже вышла статья Хирургический вздор, где в частности говорилось, что любой Высмеит того, кому придёт в голову несколько минут душить или топить пациента, которому просто нужно не ощущать боли при выдирании зуба. Автор также назвал работу Хикмана плодом шарлатанства и ерундой. Статья была подписана Борец с шарлатансами. М-м, да. После такого самому Хикману не помешало бы унять душевную боль диоксидом углерода. Как бы то ни было, хорошо, что его идея не прижилась. Углекислый газ в качестве анестетика также эффективен, как виселица, а удушение на смерть можно считать совершенно необратимым побочным эффектом такой анестезии.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 Видимо, раньше он считал, что это не слишком интересная штука. А тут он и его друзья решили вдохнуть поглубже. У хлороформа был тёшнотворный сладковатый запах. И довольно быстро возникло головокружение, звон в ушах и ощущение тяжести в конечностях. Медики начали смеяться. Как объяснял Симпсон, это предварительная стадия возбуждения.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 о загадочных убийствах. Там он остался популярным, хоть и не самым эффективным, ядом. Веселящий газ, тряпки жжем, смеемся. Поиск новых газов для вдыхания был исключительно популярен в Великобритании 18-го столетия. Когда в Брестоле в конце века открылся пневматический институт По лечению болезней медицинскими газами его основатели протестировали множество сомнительных веществ. Генфри Дэви, пришедший туда в 1798 году и совершивший впоследствии революционные открытия в области физиологии дыхания и анестезии, практиковал жутковатый исследовательский метод.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 про газообразный водород он записал. По словам одного из свидетелей, мои щёки побогровели. Храбрый был парень, однако именно Дэви открыл, что закись азота или веселящий газ устраняет зубную боль. Также Дэви выяснил, что веселящий газ может вызвать тошноту. Естество испытателя вырвало сразу после того, как он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 Открытие Дэви было на время забыто. Частично из-за фиасков пневматического института. Частично из-за того, что сам ученый переключился с экспериментов с веществами на более захватывающую область – электрофизиологию. Веселящий газ, как медицинское средство, был временно задвинут в угол. Затем он стал популярным наркотиком, который пользовался успехом на вечеринках и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 Когда пациент отказался от участия в эксперименте, один из присутствующих студентов-медиков согласился, чтобы ему вырвали зуб под новой анестезией. Но газ не удалось правильно подать. Видимо, новый аппарат Уэлса не сработал. В результате студент получил всю гамму ощущений. Бедняга Уэлс не вынес провала. И вскоре сам пристрастился к лороформу и заболел нервным расстройством. Попав впоследствии в печально знаменитую нью-йоркскую тюрьму – гробницы. За то, что брызнул двум проституткам на одежду с серной кислотой. Несчастный покончил с собой. Однако в 60-х годах 19-го столетия стоматологи дали закиси азота новый шанс.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 Стал бостонский стоматолог Уильям Мортон. Он не хотел повторить ошибку предшественника и начал работать не с закисью азота, а с эфиром. Сладкое купаросное масло. Оно же диэтиловый эфир или этиловый эфир или обычный эфир. Было впервые получено в XVI веке путём добавления серной кислоты к спирту.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 Я обнаружил, что оно хорошо обезболивает место нанесения. А что затем? Ну, он стал поливать эфиром своих золотых рыбок. Жени Мортона и Элизабет это не особенно понравилось. Однако учёный не остановился и положил глаз на их пониере по кличке Ниг. Элизабет топнула ножкой. Но Ниг всё равно получил эфирную анестезию. Короче, как вы поняли, семейная атмосфера у Мортона была так себе. 16 октября 1846 года Мортон представил свои открытия публике. Вместе с ним на сцену вышел тот самый доктор Уоррен, который участвовал ранее в неудачном эксперименте Уэллса с закисью азота. В хирургическом театре Общей клинической больницы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 Про себя отметим, что хамбург по-английски означает не только обман, но и мятные леденцы. Но доктор Уоррен яна подразумевал первое значение. Хирургический театр в Массачусетской больнице скоро прозвали эфирным куполом. И нет, это не название фильма о безумном Максе. А историческую дату дня эфира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 Кроме того, у эфира был отвратительный запах, и больные ещё долго им благоухали. А ещё у эфира появилась сомнительная репутация, и вот так же часто использовали как наркотик, а шарлатаны как компонент сомнительных способов лечения. В аптеках появились препараты эфира от калита и диареи, капли Гофмана,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 напоминающий аро растворителях. В конце концов, правительство Британии в 1891 году признало эфир ядом и начало регулировать его продажи. И давно пора. Эфир не только вызывает зависимость, огня пасен и иногда смертелен, но ещё и провоцирует сильную отрыжку, и коту, и метеоризм.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 в том числе успокаивающим и снотворным пропофолу. Его часто называют молоком амнезии за белый цвет. Опиоидом фентанил. Бензодиазепином мидозолом и многим другим. Мы стали гораздо более избирательно подходить к применению анестезии.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 Спокойно, граждане. Я знаю, чего вы хотите. Пришло время для рубрики Доска позора. В этот раз Доска позора средств для мужского здоровья. Оксфордский словарь английского языка определяет мужественность как силу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 Примитивная вакуумная помпа для лечения эректильной дисфункции нагло утверждалась. Мужчина со слабой половой функцией не способен жениться. Слабые мужчины ненавидят сами себя. Итак, каковы же были шарлатанские способы, которые позволяли слабым мужчинам ненавидеть себя немного меньше?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 сочетала в себе все мыслимые способы сохранить член в эрегированном состоянии. Для его торговой раскрутки производитель использовал слоган «4 в 1» – вакуум, влажное тепло, вибрация и электричество. И действительно, девайс содержал емкость с горячей водой, индукционную катушку, вакуумную помпу и даже электрод, который можно было покрыть вазелином и ввести вещество.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 Наличие регулятора в виде лампочки неизбежно приводило к курьёзам. Напыляемые волосы. Ещё в 1990-х годах вам когда-нибудь случалось смотреть телевизор США глубокой ночью. Вы могли увидеть рекламу, в которой лысину или редеющие шевелюру скрывали при помощи баллончика с напыляемыми волосами. Продукт под названием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 Напыляемые волосы продаются и сейчас. Стимуляторы мышц. Хотите держать мышцы в тонусе, лёжа на диване? Электромиал-стимуляторы работают за ваши мускулы. Воздействуя на них при помощи электричества и вызывая непроизвольные сокращения. Модель одной из компаний «Экзекьюти Фитнес Продукт»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 Портленд считается столицей бород США. Здесь проводятся фестивали и чемпионаты бородачей. Тогда в моде были бороды по грудь, кустистые бекенбарды и ухоженные усы. Поэтому в лондонских газетах широко рекламировалось снадобье для местного применения под названием Стимулятор бороды от профессора Модеви. Утверждалось, что через 4-6 недель применение У покупателя вырастает густая борода, даже если это молодой человек, не старше 17 лет от роду. Состав этого чудодейственного эликсира неизвестен.